Глава четвертая. В погоне за кладом. Пашка проснулся первым и в ужасном настроении. Разумеется, он куда лучше провел бы каникулы в любом другом месте Земли или Солнечной системы. Почему-то он должен бегать от рыбы ночевать в железной банке. Алиса не стала с ним спорить, потому что ему этого больше всего хотелось. Она приготовила кофе, потом вышла на связь с фермой. Дела на ферме были хуже некуда. Вечером загадочно погибла стая дельфинов. причем трагедия произошла всего в 50 милях от Атола Маруто. Когда Алиса попрощала с Ангком, Пашка ворчливо сказал, что удивляется, почему Алиса не сообщила о том, что на него напала рыбка. Ведь не исключено, что он может погибнуть. «Что же», — сказала Алиса, — «сейчас я снова свяжусь с фермой, пускай за тобой прилетят. Полежишь в госпитале». «Ты с ума сошла?» — возмутился Пашка. «И за жалкой царапины ты хочешь упрятать меня в больницу?» А тебе, наверное, больно ходить?» Лучше выберемся наружу, поглядим, что осталось от Атолла. Ураган миновал. Если не считать одной сломанной пальмы, ничто о нем не напоминало. Пашка побежал по берегу поглядеть, не выкинули ли волны старинную бутылку с просьбой о помощи или мешок с дублонами. Ни бутылки, ни мешка с дублонами он не отыскал, но мысль о кладе к нему вернулась. Зато Алисе повезло больше. На песке она отыскала выброшенную волной полупрозрачную рыбку из старых знакомых. Теперь бортовой компьютер мог изучить ее более детально. Заработали анализаторы. Потом электронный мозг ответил: вид ему неизвестен, но ясно, что это мутация, причем недавняя. По составу микроэлементов в тканях можно утверждать, что эта особь еще недавно обитала в Марианской впадине. Почему она покинула глубоководье и появилась здесь, неизвестно. Это было очень интересно и похоже на открытие, но пора было исследовать подводное кладбище. Алиса позвала Пашку. За первые два часа они предварительно осмотрели шесть кораблей, лежащих в лагуне. Алиса научилась угадывать их очертания, несмотря на заросли водорослей и наросты кораллов. Пашка, который раньше на тропических атоллах не работал, был в полном восторге от разноцветия этого подводного мира, от всех этих полосатых рыб и пятнистых морских звезд, от голубых креветок и красных крабов, от кораллов, похожих на деревья, и губок, и моллюсков, схожих с цветами. Но скоро Пашке надоело помогать Алисе фотографировать кораллы, измерять их размер и скорость роста. Ему не терпелось поглядеть на Ямагири Мару. Ямагири Мару лежала в глубине, вне лагуны. По Алисиным планам, его очередь подойдет дня через два, но Пашка буквально умолил ее отправиться к транспорту. Они нашли транспорт не сразу — Пришлось включить прожектор. Глубина там была около ста метров, подводный мир не так богат и разнообразен, как в лагуне. Транспорт лежал, склонившись на бок. Одна из труб не упала и казалась старинной крепостной башней, обвитой плющом. От удара одно, а может, от бомбы, транспорт раскололся, и между кормой и остальным корпусом зияла темная пропасть. «Нам туда», — сказал Пашка. «Зачем?» — спросила Алиса. «Поглядим, где лежит шкатулка с рубинами!» Просто ответил Пашка. «А пить ты за своё?» «Ну, попробовать можно!» Алиса колебалась. Будь она взрослым исследователем, наверное, она бы отказалась послушаться Пашку. Но в 12 лет любому хочется приключений. В этот момент их вызвал Аарон Санг. Беды не оставляли ферму. Невидимый враг во время урагана напал на один садок. Кроме того... Пропал без вести турист, прилетевший на Яб. Вернее всего, не послушался, ушел купаться. «Неужели никаких данных нет?» — спросила Алиса. Установили два факта, но пока не знаем их значения. Во-первых, мы теперь точно знаем, что у бандитов маленькие острые зубы. Во-вторых, собрали все сведения о подобных нападениях за последние недели. И теперь можно сказать, что они начались в районе Марианской впадины к востоку от острова Сайпан и постепенно перемещаются к юго-западу. А как у вас дела? Мы осматриваем корабли, очень интересно. Санг пожелал счастливой работы и напомнил об осторожности, и они попрощались до обеда. Пашка включил манипуляторы и с их помощью очищал проход в щель, что вела в трюмы корабля. Что-то сказанное Арном Сангхом встревожило Алису, что-то о Мрянской впадине. Может, она и вспомнила бы Но Пашка громко спросил, «Ну как, мы спускаемся или нет?» «Спускаемся», — сказала Алиса. «Алиса», — сказал Пашка, — «видишь коридор?» Это был не коридор. Громадное отверстие, которое зияло перед ними, было трюмом. Оно, словно открытая дверь, манило внутрь. Батискат осторожно приблизился к отверстию. Оно было достаточно широким, чтобы в него прошли десять батискатов. Трюм был уставлен ящиками и контейнерами. Когда-то от толчка они сползли к борту. Потом за долгие годы водоросли и кораллы обжили эти искусственные скалы. Алиса увлеклась работой. Манипуляторы трудились, отбирая образцы для исследования. Пашка маялся. Ему хотелось проплыть глубже в трюм и посмотреть, что там. Но он пока терпел. «Интересно, правда?» — спросила Алиса, разгибаясь. Руки устали работать с манипуляторами. А ты не заметила одной детали, которая бросилась бы в глаза любому элементарному Шерлоку Холмсу? Спросил Пашка. Где рыбы? Где креветки? Где крабы? Почему даже морские звезды не хотят здесь жить? И в самом деле в пещере Трюма ничего не двигалось. Лишь губки, кораллы и водоросли обитали там. И ни одного животного. Здесь какой-то яд, предположил Пашка. Вряд ли, сказала Алиса. Если бы был яд, водоросли и губки тоже бы погибли. Но он может действовать только на животных. Понимаешь, скопился здесь за сто лет». И тут, как бы нарочно, чтобы опровергнуть Пашку, рядом с иллюминатором полупрозрачной массой проплыла целая стая знакомых рыбок. Они выплыли из глубин корабля и спешили наверх. Некоторые заметили бы и начали кружиться возле него, даже пробовать на зуб. «Тогда яд на них тоже не действует». — сказала Алиса и схватилась за рычаги манипуляторов, чтобы выпустить тонкую сеть и поймать несколько экземпляров. «Давай проплывем еще несколько метров вглубь», — сказал Пашка. «Поглядим, как там». Батискат плыл как бы по просторному залу, украшенному гирляндами к Новому году и устланному зеленым пышным ковром. Наконец впереди показалась стена, переборка. В ней проход. «Вроде больше ничего интересного», — сказала Алиса. Перед самое интересное ответил охотник за сокровищами.